«Если будут новости, позвони мне домой». «Хорошо, мистер Андерсон». И он повесил трубку. Только теперь я почувствовал, что хочу спать. Я попрощался с ночным сторожем и поехал домой. Входя в квартиру, я подумал, что неплохо поработал в этот день. «Что-то будет завтра». Оглядевшись по сторонам, я не заметил никаких признаков беспорядка. Только на полу осталось немного пепла от сигарет, но самих окурков не было. Но я бы никогда не обратил на это внимания и не догадался бы, что эта парочка головорезов посетила мою скромную обитель. «Итак, завтра я уже почти решил, что буду делать и как буду это делать». Заперев дверь на ключ и задвинув засов, я направился в спальню. В ушах, как сладкий музыкальный звук, хрустели зелененькие. убоюканные этой шелестящей мелодией, я уснул. Проснулся я от звонка в дверь. Ругая весь свет, я заставил себя вылезти из кровати и посмотреть на часы. Было десять тридцать. Кто там?» — крикнул я через дверь. «Я от мистера Селби!» — раздался женский голос. Я открыл дверь и принял конверт от одной из рассыльных Селби. Это была мышка, готовая отдаться в любую минуту. Она зазывно взглянула на меня, но, не встретив ответной реакции, ретировалась. Вскрыв конверт, я прочитал письмо. «Дорогой Барт Андерсон...» Настоящим подтверждаю получение конверта, на котором написано Передать начальнику полиции Террелу в случае моей смерти или исчезновения. Я все приготовил для надежного хранения конверта и все выполню согласно вашим инструкциям. Искренне ваш Говард Селби. Слегка возбужденный и вместе с тем успокоенный, я положил письмо на письменный стол и пошел на кухню сварить себе чашку кофе. Поняв, что все меры предосторожности соблюдены, я в 11:30, предварительно побрившись, принял душ и переодевшись в кремовый в синюю полоску костюм, заперев квартиру, спустился к своему мейзеру. Путь мой лежал к кантри клаб где, припарковав машину, я вошел в просторный вестибюль. Было 11.55, и я спросил у портье, пришла или нет миссис Хэмилл. Получив отрицательный ответ и усевшись в удобном месте, откуда хорошо просматривался центральный вход, я закурил сигарету и приготовился ждать. Время уже подошло к 12.30, но Нэнси не появлялась. Для большей уверенности я еще раз вышел к теннисным кортам И спустился к бассейну. Ни малейшего признака Нэнси. Итак, вариант номер два. «О, Барт, Барт, голубчик!» — сказал я себе. Наривно было предполагать, что ты заработаешь сто тысяч долларов просто так, без труда. «Ну так потрудись же немного». Я поехал к набережной, оставив машину недалеко от Аламедо-бар. И пешком направился к бару, не без труда пробираясь сквозь довольно плотный поток гулявших. Войдя в зал, я увидел кучку завсегдатаев из порта и немного туристов. Между столиками молчалив основали мексиканские кельнеры. Жирный бармен... Улыбнулся своими оливковыми глазками, увидев, как я приближаюсь к стойке. «Мне нужен мистер Диас», — сказал я. «Где его найти?» «Вы спрашиваете мистера Диаса?» — переспросил бармен. «Вы что, глухой или немножко того?» Я думаю, ему надолго запомнилась интонация моего голоса и улыбка, которая я сопроводил в свой вопрос. «Мистер Диас занят». «Я тоже». «Потерапись, к Скажи ему, что пришел Барт Андерсон». Он немножко подумал, затем подошел к телефону и, тихо переговорив, кивнул головой и повесил трубку.